Отец Сергий жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал. Источников борьбы было два — сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь. «Боже мой, Боже мой!» — думал он. «За что не даешь ты мне веры?» «Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера!» «Они имели её, а у меня вот минуты, часы, дни, когда...» Нет ею. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радости мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть? Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. «Гадина, гадина! Хочешь быть святым?» — начал он бронить себя и стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре, в колобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не Бога. «Не величественный я человек, а жалкий, смешной!» И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштаниках и улыбнулся. Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» — читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему, «Одр одинокий, и то гроб». ложь. И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. «Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия», Он установил опять свою веру на колеблющиеся ножки и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву «Господи, возьми и возьми меня», и ему не только легко, но радостно, умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку, на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе, но стук повторился. Да, это был стук, близкий, в его двери и женский голос. Боже мой! — Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины? — Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый. — он плюнул. — Нет, мне кажется, — сказал он, — и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колено тем привычным правильным движением, в котором в движении в самом он находил утешение и удовольствие. Он опустился... Волосы повисли ему на лицо и прижал оголявшийся уже лоб к сырой холодной полосушке. В полу дуло. Читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал. а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать.